Глава 18. Помимо наступления лета, радовала плодотворная и успешная работа моей мастерской Майвирской фигня». Рю сперва сомневался, что у меня хоть что-то с ней выгорит, но неизменно помогал, лишь посмеиваясь над техническими планами и зарисовками будущих товаров. Особенно ухмылялся, когда я купила у подножья горы внушительный кусок земли с амбаром и организовала там чистенький тёплый ангар. Затем наняла команду разносторонних молодых специалистов. Идея собственной реализации настолько меня увлекла, что вскоре домой я возвращалась к вечеру вместе с мужем. К собственному удивлению, я обнаружила, что Майвир, хоть и закрытая и небольшая по численности страна, испокон веков ведущая сельский образ жизни, при этом прекрасно технически и научно развита. С учётом хартанских магических реалий, конечно же. В столице, в подземной части города, в магической академии разным наукам и управлению магией обучаются сотни студентов — Дети до 10 лет учатся в домах наставничества — этаких маленьких школах, где учат грамоте, счёту и истории. В трёх крупных майвирских городах открыто несколько школ мастеровых, где можно приобрести самые востребованные специальности. Хотя настоящие знания мастера своего дела передают от сына к сыну или матери к дочери. Эта преемственность вначале чуть не сломала мне все планы. Но статус жены Каэра выручил и помог найти несколько мастеров — жаждущих чего-то нового, причём с руками и мозгами. Ещё мешала моя бескрылость и ежедневная необходимость верхом на лошади перемещаться по довольно протяжённой столице. В результате я так ныла к вечеру о стёртых ягодицах и бёдрах, что Рю вскоре принял меры. Так от подножья горы главной площади построили подъёмник по принципу тех, которыми пользовались рудокопы в мараше на горных разработках для транспортировки руды. Только вместо вагонеток с помощью артефактов по цепи поднимались обычные сидушки. Сел внизу и катись вверх, любуясь красотами и болтая ногами. Улучшение городской инфраструктуры оценили не только пешие, но и торговцы. И вскоре рядом построили дополнительный грузовой подъемник. Спрыгнув с сидушки у главной площади, я направилась домой, перебрасываясь приветствиями или короткими репликами со знакомыми, которых с каждым днем становилось все больше и больше. В основном из Зарю, конечно же. И не только благодаря тому, что он Каэр, то есть повелитель страны, но и его многочисленные шумные родни. Одна Макша — его племянница, чего стоила, который месяц мне кровь пыталась пить. Правда, периодически травилась моим ядом и на время затихала. За дружескими перепалками двух дамочек из семьи Орри теперь с удовольствием и пересудами следил весь центральный район Мавы. Проживает-то весь наш клан по соседству. В симпатичном платьице и ботинках местного пошива мне было удобно и уютно. Настроение было радостным, подстать солнечной погоде. Я даже нетипично для себя улыбалась, возвращаясь домой. И на нашей улице встретила соседку, которая с искренней улыбкой спросила. «Темнейшего денёчка, госпожа Ори. Как ваши «не хочу» поживают? Хотят. Это же прекрасно, госпожа Ори, совершенно прекрасно!» рассмеялась она, продолжив путь. Возле лавки меня остановил её хозяин, ушлый ворчун. «Госпожа Ори, не могли бы вы мне подвал от мышей почистить? Что вам, как могу, смерти стоит? Избавили бы и вся недолго». «Господин Морох, чем я вам настолько насолила, что вы таким коварным способом решили от меня избавиться? Поссорить меня с белой ты хотите?» — опешила я. «Покупайте овощи у вершика. Мои-то лучше», — не сдержал праведного возмущения лавочник. «По вашим мыши бегают. Сами же только что признались». Громко ответила я с улыбкой. «Ну что за вредная женщина?» Почему-то довольно всплеснул ручищами пожилой Майвир. «Идеальная? Спросите у Кайера?» Хихикнула я и продолжила путь. «Мава хоть и столица, но нравы тут простые, как у сельских жителей. И подобные разговоры с соседями у меня каждый день велись. Удивительно, но я к ним быстро привыкла. А самое невероятное — получала удовольствие. Общение на кратке наполняло меня ощущением причастности к Майвирам». Словно я родилась и выросла здесь, среди них своя, родная. В нескольких шагах от дома меня догнал юный посыльный. «Госпожа Ори, Каэр приказал доставить вам лично в руки. Послание из и Ретти Фолкзан, вам то есть». Парень смущенно олел щеками. Ещё Каэр просил передать, что скоро будет дома. «Благодарю, любезный», — улыбнулась я, забрав у него толстый увесистый конверт. «Что такого натолкали туда?» «Возле поворота к нашему участку меня встретила партиша, не менее вредная, чем я, Майвира средних лет, дальняя родственница Рю. Поначалу она демонстративно ходила по своему саду в опостаси мантикоры и хлопала крыльями, пытаясь таким образом уязвить мою бескрылую натуру. Однако, осознав безуспешность попыток, перешла к другой стратегии. Постоянно находила повод ущипнуть. Вот и сегодня соседка не подкачала, таинственным голосом заявив... «Послушайте, госпожа Орье, ваш дом неприлично часто сияет. Надо как-то приглушать и сияние, и свои излишние потребности. А то спать мешаете по ночам». «Все претензии к великой матери. Это она виновата». Парировала я. И начала медленно восторженно перечислять. Создала настолько идеального, красивого, страстного, сильного и очень темпераментного мужчину, моего мужа. С этим сиянием теперь уже ничего не поделать. Только терпеть и завидовать». Насладившись возмущённо вытянутым лицом партиши, я проплыла мимо нее, напивая под нос веселенький мотивчик. «Ох, как же хороша жизнь-то!» Сердечно попрощавшись дома с хорошей женщиной, которая готовила нам срю, я первым делом распечатала послание из Салката. Одна сургучная печать княжеской канцелярии чего стоила, с проработанными вензелями и золотой кисточкой. Коротенькому письму прилагалось «Ох, нифига себе!» Ознакомившись с содержанием послания, с минуту хохотала. «Сепхорн в своём репертуаре. Нигде своего не упустит». Я даже не предполагала, что зимними вечерами, когда за окном запоёт вьюга, мне станет тосклива от воспоминаний не только по Маше и Женьке. Ситуация с Девитом Фолкзаном тоже печалила. Царапала душу, как заноза. Кровь не давала забыть о возникшей родственной связи. Я обрела отца и отказалась от него. И тем не менее он есть, какой бы ни был. Рю же всё-всё подмечал, понимал и совершал ради меня невероятные поступки. Поневоле согласишься с мыслью, что он действительно мой подарок от высших. Судя по эмоциям Майвиров, им повсеместный переполох, связанный с моим появлением, тоже весьма по душе пришёлся. Так вот, выяснив причину моего унылого настроения, Рю предложил навестить моего отца в качестве первого шага к примирению, доставившего в Майвир мое преданное, которое я не приминула использовать на майвирскую фигню. На праздник зимнего солнцестояния мы в сопровождении десяти телохранителей, да неприличия богатые и нарядно одетые, отправились в гости. Сперва напугали сшимцев своим визитом без предупреждения, а потом приятно удивили таким же внезапным скорым уходом, воспользовавшись их стационарным порталом прямо в Салкат. Наше появление на исторической родине Катрии, особенно пролёт над столицей княжества одиннадцати мантикоров и меня на Спинерю, закономерно потрясло и перепугало народ. А вот Фалкзан с Хорном высоко и благодарно оценили наше крылато-рогато-клыкастое появление в Салкате. С помпой представили народу могущественного зятя, правителя двух королевств, провели очередной бал для знати, где меня с мужем принимали как самых дорогих и любимых родственников, с которыми ни один путь соли съели до этого. В общем, использовали бедных майвиров и ошеломленную таким напором меня по полной. Тогда же мне представили княгиню Редима Ирдану, который таки князь Салката сделал безотказное предложение руки и постели. Красивая и неординарная женщина оказалась. Чувствовалось, мой отец ещё не понял, что это не он её в оборот взял, а она его захватила. С потрохами и той самой тёмной одержимостью. Ещё, и это самое важное, мы поговорили с отцом наедине, посвятили душевным посиделкам целый вечер. Проявили настойчивость и желание узнать друг друга ближе, по-родственному. Наверное, он принял для себя, наконец, что у него отныне не одна, а две дочери. Катрия ушла за грань так жутко и бесславно. А вот вторая дочь, Виктория, осталась с ним и не предаст. В тот вечер отношения между нами в корне изменились. И потеплели, тем самым сняв груз сердца. «Что пишут?» — раздался за моей спиной родной басовитый голос, заставив вздрогнуть от неожиданности. Обернувшись, я увидела вернувшегося со службы Рю с сюртуком в руках. Как же он хорош в чёрной рубашке, брюках и расшитом жилете. Оказалось, что одежда, которая на нём была в сшиме, — это привычная форма Каэра. Повелитель, как-никак, должность обязывает, ведь, что называется, на людях и иностранцев принимает. Полюбовавшись мускулистой, подтянутой крупной фигурой мужа, я рассказала. Нас официально пригласили на свадьбу великого князя Салката и княгини Редима, Торжество состоится через месяц». «И вся эта пачка бумаги — приглашение?» — удивился Рюм. Приблизившись, он положил мне на плечи большие тёплые ладони и легонько сжал. Я благодарно коснулась щекой его руки, тепло которой и уже привычная тяжесть приятно согревали до самого нутра, вызывая трепет и нежность. «Нет, приглашение в трёх строчках изложено», — хихикнула я, показывая мужу официальный документ. А пачка бумаги — приписка от Хорна с недвусмысленным намеком, что подарок на свадьбу отцу, конечно, не обязателен, но вполне сойдет и такая мелочевка, как 200 тысяч календарей моего производства с рекламой от известных торговых домов Салката. «Сколько?» — выпучил Глазарю. «Понятие реклама теперь известно не только Рю, но и моему отцу с Хорном, который одними из первых увидели и оценили мои первые поделки». «Наконец-то и ты осознал глубину и размеры бескорыстной души многоуважаемого Эйта Хорна. А это, кстати...» — я с ухмылкой потрясла пачкой бумаги. «Эскизы и тексты тех рисунков, которые необходимо изобразить на страницах будущих календарей. Представляешь, насколько высоко он оценил мою идею продвижения товаров, раз сам заказал рисунки и тексты придумал?» «Представляю», — оценил Рю, круглыми глазищами рассматривая картинки, нарисованные маслом, и тексты к ним. Я перелась спиной о грудь рю. Он уже привычно крепче прижал меня в ответ, скрестив руки у меня перед грудью. Теперь мы оба смотрели на старания салкатского маркетолога. Календарь состоит из двенадцати листков, и самое интересное, что Хорн всего четыре из них предоставил предприятиям князя. Ещё четыре самым известным торговым домам салката, ну и для ровного счёта, четыре приберёг для своих товаров. Видишь, как радеет за равноправие. И что ты делать будешь? Насмешливо хмыкнув, уточнил Рю. «Я молодой делец, естественно, у меня пока нет таких производственных мощностей. Поэтому подарю отцу 200 календарей. На первом листе будет вот эта самая яркая и красивая картинка. Раз уж мне Хорни её бесплатно предоставил, надо пользоваться. А внизу этой странички будет реклама его торгового дома с самым мелким шрифтом. Ещё три месяца выделю отцовским, а все остальные отдам под наши торговые дома. Особенно своей фигне уделю внимание». Я расплылась в коварной ухмылке. Рю молчал. Я чувствовала его удивление. А потом признался. Невероятно. Я даже подумать не мог, что дурацкие вентиляторы, магниты с детскими каракулями и эти твои перекидные календари окажутся такими востребованными. Я согласно хихикала. В моей пока единственной лавке, открытой зимой на главной площади Мавы, теперь постоянная толкотня. Правда, в основном толкутся дети и женщины, разглядывая очередные диковинки. Первым товаром стали разноцветные перьевые навершие для карандашей. Благо, вокруг мавы куча птичников, перьев завались, и покрасить их не проблема. Именно карандаши завлекли в мою лавку первых покупателей — детей. Потом появились деревянные наборы игр, пятнашки и крестики-нолики, разные календари, напальчники с мордочками зверей. В общем, всё то, что можно изготовить на коленке. Месяц назад мы, наконец, сделали магнитики. «Магнетит в Мараше что-то вроде мусора, и я его забирала бесплатно. Но что-то мне подсказывало, что такая халява продлится недолго. Слишком быстро раскупались в лавке магниты со смешными простенькими картинками и забавными надписями. И приезжие из Мараша на благословение родителей с детьми, и майвирские чиновники среди покупателей тоже были. Значит, рудокопы разберутся, куда девался их мусор». Неделю назад... Моя команда сделала игрушечные деревянные вентиляторы с лопастями из тех же перьев и деревяшек, с ручкой, чтобы крутить и воздушный поток создавать. Хочу ещё версию для взрослых сделать, с кнопкой и движком из магического артефакта. Так что майвирская фигня медленно, но неумолимо завоевывала сердца и кошельки жителей Майвира. Я уверена, скоро до всего Хартана доберусь. И подарок на свадьбу отцу мне в этом коварном деле отлично поможет. «А ты чего так рано домой вернулся?» — вспомнила я о важном. «Мне нужно слетать в Мараш. Его глава сказал, там какая-то ерунда творится с магией. Нужна моя помощь», — огорошил Рю новостью. «Я с тобой», — вырвалось у меня само собой. «Вик, я полечу в его окрестности, ночевать буду в горном посёлке, а там ни комфорта, ни... Куда ты, туда и я!» — рыкнула я с неожиданно откуда-то взявшейся злостью. Но одна мысль, что Рю улетит, а я останусь без него, заморозила нутро. Удивила реакция Рю. Внутри у него словно перетянутая струна расслабилась, напряжение отпустила. К тому же убеждал меня в отсутствии комфорта не категорично, так, про формы ради, в силу природного, заботливого, мужского характера. «Тогда вытаскивай свой любимый баул, набьем его до отказа теплыми вещами, чтобы моя вреднулька не промерзла в горах до своих хрупких косточек», — довольно скомандовал Рю. «Дорогая жена, кормить мужа собираешься? Голодный я злой». «Голодная и я злая». Заметила я весомо и ринулась на кухню добывать нам срю обед, который уже стараниями нашей кухарки ждал на плите, горячий и вкусный. Готовить, как примерная жена и хозяюшка, я пока не научилась. И, если быть откровенной, не стремилась. Понятие «хозяюшка» в принятом здесь смысле со мной плохо сочеталось. А вот в качестве примерной жены Рю во мне всё устраивало, более чем. Идеальный мужчина, причём с идеальным вкусом на женщин. До горного посёлка мы добирались из мараша на крыльях. Вокруг сплошные горы, серые, неприветливые, с цепляющимися за вершины густыми облаками, узкими ущельями с быстрыми реками. Зато местные жители улыбчивые и вполне довольные своей жизнью. Сытые, хорошо одетые, дома огромные, добротные. В небе носилась стайка мантикоров мальчишек. У одного дома девочки играли моими перьевыми карандашами, представляя их неведомыми зверюшками. «Та-дам!» Несколько уже явно возрастных мужчин азартно резались в крестики-нолики. Правда, чертили палочками на песке, а не моими деревянными кубиками пользовались. Эх, вот так и теряется доход. Ничего, я скоро проект с домино запущу. Наверное, благодаря моим диковинкам принимали меня с не меньшим восторгом, чем самого Каера Хе-хе. Тащить в горы Каера на ночь глядя не стали. Оставили дела на утро. Поселили в гостевом доме. Как пояснил Рю, такие есть в каждом поселении. Это проявление гостеприимства. И зря он сомневался. Условия у нас были вполне комфортные. За ужином нас с мужем знатно удивили. Девушка смущенно попросила меня исполнить песню, с помощью которой я приручила зверя самого Каэра. Рюк посмотрел на меня с такой снисходительной хитрицей, явно ожидая отказа, что я закономерно решила пойти ему наперекор. Поздно осознала, что мой коварный монстр меня просто обхитрил». И впервые после той кошмарной клетки с безумным зверем я запела. Сперва колыбельную «Медведицы», потом ещё парочку любимых песен, которые можно петь, подыгрывая себе на инструменте, похожем на гитару, что принесли местные. В общем, ужин на открытом воздухе, под ярким светом сияющий, занимавший пол неба и звёздами, у костров со шкварчащим свежим мясом вышел очень душевными посиделками. В какой-то момент я замерла, Заметив, что Рю любовался мной, остановившись по другую сторону костра. Его глаза горели изумрудами, а брови хмурились, будто он только что раскрыл какую-то важнейшую в своей жизни тайну. Песни отзвучали, мясо съели, а он всё смотрел и смотрел на меня. Затем подошёл, подхватил меня на руки и под одобрительные смешки сородичей унёс в лунный сумрак. Как паучище жирную муху потащил в гостевой дом. И там, быстро раздев, с какой-то ненормальной жадностью и голодом, любил до счастливых звёздочек в глазах. Прижатая к его разгорячённому, дрожавшему от наслаждения огромному телу, я подумала, что именно этим вечером Рю перешагнул последнюю грань тёмной любви, осознал одержимость. Хотя почему-то это открытие пугало тоскливым разочарованием. Скорее всего, я выдала желаемое за действительное. Мы оба ни разу за всё совместно прожитое время не говорили о любви. Утром Рю и, как тот Карлсон, обещал вернуться. Я тщательно привела себя в порядок. Хоть и порой позволяла себе несдержанные, грубоватые шуточки, старалась соответствовать положению. Статус жены Каэра и урожденные княжны обязывал, поэтому даже привычная походная одежда, штаны, высокие ботинки, тёплая стёганная куртка и шапка выглядела на мне опрятно и привлекательно, потому что новенькая, чистая и отменного качества». Я отправилась по приглашению в соседний дом завтракать в компании Фаи, хозяйки дома, приветливой, красивой мантикоры, жены главы поселка господина Гарата, с которым Рюс раннего утра отправился выяснять, что происходит в местной шахте. После, сытая, но от чего-то напряжённая, беспокойная, я решила прогуляться по округе, посмотреть, чем народ живет. Еще точнее, успокоить нервы. С пригорком мне было видно, что петля и огибая холмы, дорога вела к подножью горы. Среди камней зиял внушительный чернеющий зев пещеры. Возле него мелькали рабочие с тележками. Насколько я поняла, разработки давно вернутся далеко от поверхности, и рудокопы во главе с Рю ушли туда, в тревожную опасную черноту. Город сказал, там порода странно изменилась и тёмный дух усилился. Услышала я за спиной голос Фаи. Мы обе напряжённо глядели в сторону горы и хмурились, а ведь мужчины уже давно ушли. Я словно ждала чего-то неординарного. И дождалась. Сперва мое сердце судорожно скакнуло, нарушив ритм. Затем округу прошила мощная волна темной энергии. Следом будто сама Земля вздохнула и выдохнула. Мы с Фаей упали и бессильно хватали ртом воздух, пытаясь сориентироваться. Похожая координация и мозги нам резко отказали. Наконец, более-менее придя в себя, мы устремили испуганные взгляды к горе. За ней поднимался столб пыли, доносился грохот падающих камней. — Рю! Город! Выдохнули мы одновременно в ужасе. Первая сорвалась с места я. фая не отставала, неслась во весь дух. Правда, быстро опомнилась, сменила ипостась, и, схватив меня лапами, взлетела невысоко, ровно настолько, чтобы не мести мной камни. Я мысленно стенала. «Быстрее, быстрее! Только бы успеть! Только бы успел!» Мы добрались до завала не первыми. Нас обогнали сменившие ипостась рудокопы с инструментами. Оглядев место происшествия, обширный провал с рыхлой землёй и мелкими камнями, я едва не завыла. Меня объял ужас. Даже дышать было сложно. Пришлось усилием проталкивать воздух сквозь сведённое горло. Вскоре собрались все более-менее работоспособные жители посёлка. Действовали слаженно, чётко и грамотно. Завалы разбирали магией, что ускоряло процесс. А вот рыхлую землю копали вручную. Я сперва буквально руками отбрасывала комья, забыв обо всём на свете. В голове билась лишь одна мысль — успеть вытащить живыми. Но чем глубже мы закапывались, тем гуще становилось общее отчаяние, которое душило меня сухими рыданиями. Никогда, никогда я не плакала по-настоящему, чтобы вот задыхаться от слёз, выть от боли. Сейчас я была не в состоянии остановить солёные обжигающие слёзы, тёкшие по моим щекам, воровавшие у меня силы и дыхание. Неожиданно мы прорвались в проход — Спасатели ринулись в него проверить, есть ли выжившие. Но там было пусто. Несколько часов работы впустую. Похоже, Рю с рабочими ушёл отсюда раньше обвала. Все растерянно переглянулись, ведь привычного землянам сканирующего оборудования на Хартане нет, а если снова ошибёмся, опять потеряем время, которого у выживших, если они есть, и так нет. В итоге народ разделился. Кто-то ушёл гораздо левее, кто-то топтался в нерешительности справа. Я же каждой клеточкой тела и души ощущала ледяное дыхание белой эйты. Познала, что такое тёмная одержимость, когда любовь конкретного мужчины — это всё, что тебе нужно в жизни. И что без рю просто не смогу жить дальше. Ведь стану пустой оболочкой, которую заполнит боль потери. «Где же ты?» — просипела я, судорожно вглядываясь в серые, безликие куски породы. И двигалась по широкому сумрачному проходу, с трудом переставляя одеревневшие ноги, ощущая, как горели и исцарапанные пальцы в кровоподтёках. Я отодвинулась от основной толпы на приличное расстояние, шла, не чуя ног, пока, споткнувшись, не упала на колени. Упираясь ладонями в острые камни, беззвучно зарыдала от боли и отчаяния. И неожиданно заметила блеснувший браслет на руке, нашу сырю брачную связь. «Мы же с ним единое целое, ведь нас соединила Великая Мать. Эта связь защитила меня от чужеродной магии и ядов», «И она по-прежнему есть!» Затаив дыхание, я прислушалась к своим ощущениям и, наконец-то, уловила родную, тончайшую ниточку энергии Рю. «Ты что-то ощутила?» — просипела измученная Фая. «Ведь, как и я, она спасала любимого мужа». «Да, здесь!» — кивнула я, взрываясь в землю, откидывая камни. «Совсем скоро к нам присоединилась толпа народа. Мне поверили, но задаваться вопросом, почему или сомневаться в своей правоте не стало». «У меня была цель, я к ней шла». Неожиданно рудокоп, махавший киркой рядом со мной, уткнулся во что-то упругое, что оттолкнуло его. А меня буквально обволокло родной магией. «Рю, Рю, мы здесь!» — заорала я. Вскоре оказалось, что мы добрались до защитного купола Рю, которым при обвале он успел накрыть себя и сопровождавших его рудокопов. Некоторые из них были ранены, посекло камнями, но, главное, все живы. Признаться, я узнала об этом потом — потому что, как только спасённые выбрались на поверхность, буквально влетела в объятие Рю, сжала его торс руками и, судорожно, не таясь, рыдала от облегчения. Ещё и обвиняла его во всех грехах. «Как ты мог? Чуть не погиб! А я? Как же я без тебя? Шляешься неизвестно где, рискуешь своей глупой каирской головой, а мне мучайся, спасай тебя потом!» Кто-то смеялся, кто-то голосил, как и я, обнимая родных и близких. Кто-то выяснял причины случившегося. А мне было люто страшно разжать руки. Вдруг отпущу, и Рю исчезнет, окажется мёртвым. В конце концов, я по обезьяне вцепилась в любимого мужчину руками и ногами, и ему не осталось иного, кроме как прижимать меня к себе, поддерживая за спину и ягодицы. Пыльный, грязный, в кровавых царапинах, родной и любимый. Зато я не умирал от боли, меня распирало от счастья. Рю со мной на руках пояснял другим. Глубинные раскопки истончили здесь породу. В результате одно из ответвлений темного источника вырвалось на поверхность. Сперва образовался энергетический карман, достиг критического наполнения, ну и рванул. Хорошо, мы не над ним, а в стороне оказались. В итоге нас засосало землей в тот карман, а сверху накрыло тем, что взлетело. Только и успел выставить щит, и все силы уходили только на него. Давление жуткое. Я содрогнулась от возможных последствий и со слезами обвинила мужа. «Зачем тогда телохранители, если ты их с собой никогда не берёшь?» «На своей земле я практически всесиленно неуязвим, поэтому смысла в их присутствии нет», — мягко пояснил он, погладив меня по спине, и добавил, «были бы рядом, только больше народа пришлось бы щитом накрывать». Фая, тоже висевшая на шее мужа, прорыдала. «Это госпожа Виктория вас нашла. Почуяла как-то. Мы сперва в другом месте рыли». «По брачной связи твой отголосок уловила», — прохрипела я, — уткнувшись между шеей и плечом любимого. «Вот говорил же, когда-нибудь она спасёт жизнь», радостно заявил Рю. «Ты говорил, она меня спасать будет, а пока только сам вечно по грани ходишь», взревела я. «Я люблю тебя, а ты смерти моей хочешь?» Мы столкнулись взглядами. Потемневшим зелёным мужа на грязном перепачканном лице и серым взбешённым моим. Я была не в состоянии контролировать свои эмоции, а для мага смерти это очень плохо. Поглазев на меня... Рю ощерился в клыкастые счастливые улыбки и выдал. «Любви, Вик, я хотел твоей любви. Вчера осознал, что одержим тобой до безумия. И люблю. Доведёшь меня до ручки когда-нибудь?» Прорыдала я счастливо. «До ручки вентилятора?» — хохотнул верный Сибирю. «Я куплю тебе дорогой, с кнопкой». «Какая же ты зараза!» — возмутилась я, улыбаясь всё шире. «Зато любимая!» — заявил он и прижал меня к себе ещё крепче. В посёлок мы вернулись толпой. На ужин мы с Рю припозднились. Просто я помогала ему мыться, а он меня соблазнял. Несколько раз. Потом, сидя в кругу Майвиров, я улыбалась, глядя в небеса. Впервые ощущая себя дома, среди своих, любимой и влюблённой.